Глава восьмая. Милость князя Киевского. «Ну и что дальше?» — спросил Духарев. «Дальше?» — Машек засмеялся. «Воины Магомета отправились к своим Иблисам. Мои люди еще три дня вылавливали тех, кто сумел удрать. Почтенный шлом Бар-Ягаан попытался меня обмануть. Прикинулся покойником. Я сделал вид, что поверил. Знаешь, я такой доверчивый. И велел зарыть его вместе с магометанами. Так что теперь он ловчит с Шаола. Я бы охотно отправил вслед за ним и Хакана с его византийцами, продавшими бога за рамейское злата, и наемниками-арабами, коим цена две тростниковые стрелы за штуку. А пока Хакан в Итили «А я здесь. Как у вас, говорят, изгой, верно?» «Мой дом всегда открыт для тебя, Машек», — тепло произнес Духарев. И задумался. В последнее время он привык мыслить политически и знал, что в хузарском хаканате дела идут из рук вон. Прижали его со всех сторон, отрезали от Ромеев и от Востока. Славянские племена ушли от Хакана под руку Киева. Все, кроме вятичей, которые спрятались в своих дремучих лесах и вообще никому платить не собираются. Волжские булгары, вековые хузарские данники, не то что дань не платят, а в наглую разбойничают на хузарских землях, как печенеги в Приднепровье. Только в Приднепровье на печенегов у корот есть великий князь киевский. А в Хузарии Хакан лучших своих воинов под корень норовит извести. Но если Хузария падет, Киеву это может обернуться нехорошим. Усилением тех же печенегов, к примеру. Будь в ли у власти нормальные люди, такие как Машек, Духарев уговорил бы Святослава поддержать гибнущий Хаканат. Но правит в Хузарии сущее дерьмо. Ростовщики извращенцы гость прервал размышление духрева о геополитике и вернул его к политике меньшего масштаба я благодарен тебе за гостеприимство друг мой торжественно произнес Машек, сын маттаха но ты так и не ответил на мой вопрос берешь ли ты меня в свою дружину бери раздался скрипучий голос в дверях стоял ререх При желании он мог передвигаться совершенно бесшумно. Как он ухитрялся это делать на своей деревяшке, для Духарева до сих пор оставалось загадкой. Прошло десять лет с тех пор, как голос Рериха впервые проскрипел за спиной Сергея. Поворотиська, паре, да погляди на меня. Бери его, парень. Хоч я хузарин и не люблю, а этот годится. — Так он не к Святославу в дружину просится, а ко мне, — уточнил Духарев. — Слышал. Я кривой, а не глухой, — проворчал Рёрих и прошкандыбал к столу. Слада услужливо подвинула ему табурет, собственноручно наполнила его миску овощной тюри зубов у старика почти не осталось, и поднесла серебряную кружечку меда. Уважила, так сказать, мужнина сенсея. Рерих смочился медом, одобрительно фыркнул. «Сколь ваших с тобой?» — спросил он Машинга. «Полсотни и три». «Такие ж, как ты?» «Таких, как я, нет», — усмехнулся Хузарин. Рерих еще раз фыркнул, скептически. Элда, обидевшись за мужа, открыла было рот, но Рерих ее перебил. «Ты, девка, помолчи!» «Я твоего отца, покойника, постарше буду. Знаю, что говорю!» Теперь фыркнула Элда, но Рерих уже перестал обращать на нее внимание. «А к нам чего опять прибежал?» — спросил он Машега. «Деньги все страчил или с Хаканом своим козлобородом полаялся?» «С Хаканом. Дурак твой Хакан. А вот помню, когда я с Хирдом ходил на... На кого именно ходил с дружиной Рерих, так и осталось неизвестным. Снаружи раздался шум, у ворот заспорили. Видно, хотели зайти на подворье, да привратник не пускал. Потом захрапели испуганно лошади. Надо полагать, привратник подтянул Мишку. Духарев встал и вышел на балкончик. Глянул — гридни, княжьи. «Эй — Эй! — крикнул он сверху. — Случилось что? — Старший! — Десятник из молодшей дружины привстал на стременах. — От князя к тебе, воевода! Вели впустить! — Пусти, — велел Духарев привратнику. — И медведя убери, я сейчас спущусь. — Кто? — спросила Слада, когда Сергей вернулся в Светлицу. — Посылы от князя. — С чем? — Сейчас узнаю. Ему и самому было интересно, что вдруг срочно потребовалось от него Святославу. Что там ему мамаша наговорила? Гридни въезжали в ворота, много, не менее пятидесяти. Только во дворе прибрал, проворчал за спиной Духарева привезенный из Полоцка дворовый холоп, опять все яблоками засерут. Духарев остановился на крыльце, вровень со всадником. Десятник спешился, махнул своим. Гридни тут же разошлись. И Духарев увидел у горского княжича Тотыша, восседающего на мушастой кобылке. «Забирай», — сказал десятник. «Батька сказал, коли пленник твой, ты как кормить его тебе». «Справедливо», — согласился Духарев. «Метку примешь?» «Только если всем», — ответил десятник, но тут же смутился собственной наглости и добавил, словно извиняясь, «батька». Духареву понравилось. В дружине командир не хозяин, а первый среди равных, а батька — князь, тот, кому присягнули, или кого уважают сильно, Духарева молодшие уважали. «Этого к себе переманю», — подумал Сергей. «Правильный боец». Поднапрягся, вспоминая, как зовут молодого Гридня, Какое-то имя смешное. Капш или Шапш? Гапш. Духарев повернулся к ворчливому холопу. «Бегом хозяйки. Скажи, я велел выкатить во двор бочонок меда. Бегом, я сказал. А тебя, княжич, прошу в дом». В этот момент Сергей принял решение. Его собственной дружине быть.